Глава 10. Чтобы ребята не вертелись где не надо, усадила девчонок в предоперационный, поручив им под руководством домки сортировать истории болезней. Разъяснила, нашим надо будет как следует отрапортовать. Помогите мать. Кажется, преисполнились ответственности и взялись за дело. Ну а сама прошла в наш зашкафник и заставила себя сесть за отчет. Выстрелы и разрывы совсем близко. Да что там близко? Может быть, уже в нашем районе? Нет, нет, не отвлекаться. Несколько снарядов шлепнулось рядом, так что подвалы встряхнуло и вода задрожала в кувшине. Ну что ж, у нас неплохие итоги. Всего в день оккупации у меня на руках осталось 65 человек. 23 поступило, 88 умерло трое. 85. Выписался один. 84. Сделано 18 операций, из них семь очень сложных. Право же неплохо для таких чудовищных условий. До оккупации, когда Дубинич развернул наш госпиталь, работали не лучше. Ай да мы, мне не придется краснеть перед нашими. А Дубинич. Серега Дубинич. Сергей Сергеевич. «Военный врач второго ранга. Ведь, наверное, скоро явится. Интересно, какими глазами, товарищ Дубинич, вы будете смотреть на нас, которых вы в попыхах позабыли или бросили? И все таки мне не хочется в это верить. Может, что-то серьезное не позволило ему прислать машины. Но как приятно, черт возьми, будет сказать, товарищ военврач второго ранга». Неатестованная Трешникова докладывает вам и привести эти цифры. Кажется, стучат. Кто там? Василий. Очень смешно одет. Все на нем с чужого плеча, все разное, и все безумно ему мало. Руки чуть не по локоть торчат из рукавов, а ноги из брюк. Лицо заросшее, но сейчас это почему-то не замечается. Передо мной военный, энергичный, подтянутый. Сосредоточенный. Только чего он там мнется? Это совсем не идет к его сегодняшнему облику. Можно? Не помешал. Убиваю время и нервы, готовлю отчет. Садись, Василий. Я подвигаюсь на койке. Он не садится, он стоит, смотрит на меня, и я почему-то начинаю краснеть. Вера. Бас его звучит как тенор. «Вера, наши в городе. Немцы, видимо, отступают. Наверное, уже рыщут эти их команды поджигателей. Понимаешь? Понимаешь? Сейчас все решится. Мы будем обороняться до последнего, но... Словом, перед этим я считаю долгом сказать тебе... «Я тебя люблю!» Я почему-то не удивилась. Даже форма объяснения, похожая не то на рапорт, не то на приказ, не покоробила. «Садись! Ну чего же ты?» Он сел на самый край кровати. «Ну?» Вот и все. И встал было уйти, но я удержала. «Сиди, Василий!» Достала из-за пазухи клеенчатую сумочку с документами, которую все эти месяцы ношу на шее на шнурке. Вынула оттуда твое, Семен, письмо, то единственное. «Прочитай». Он осторожно взял письмо, написанное на обратной стороне махорочного пакета, и, далеко отставив его на ладони, стала разбирать твои невнятные каракули — как бы ступеньками сбегающие сверху вниз. Я знаю письмо наизусть, от надписи наверху «Товарищ, нашедший это», и до остренького кренделька, в котором лишь я могу разобрать твою подпись. Во все глаза следила я за лицом Василия, когда он читал эти твои слова. «Не верь ничему, что будут обо мне говорить или писать. Я большевик-ленинец» и останусь до смерти большевиком-ленинцем?» Он нахмурился, закусив губу. «Дальше ты пишешь. Я вынужден был написать чудовищное признание. Но если сложить заглавные буквы моих показаний, выйдут слова все это вынужденная ложь». Прочтя письмо, Василий отложил листок. «Это ответ мне?» Понял, Вера. Сказал он, вставая. Я это предвидел. Он улыбнулся. Улыбка получилась болезненная, кривая. Предвидел, но, как говорится, не мог не доложить. Не суди меня, Семен. Я не смогла. Не совладала с собой. Все это получилось как-то непроизвольно. Я вскочила. Взяла в ладони его голову, наклонила к себе, поцеловала сухие, растрескавшиеся губы. Сильные мужские руки обняли меня. «Вера, ты...» Но там за шкафами вдруг поднялась суетня. Мудрик кричал, «Где полковник?» Голос Стальки, которая все-таки ухитрилась удрать из операционной, отчетливо ответил, «Он у нашей Веры!» Мы отодвинулись почти отскочили друг от друга. Василий отбросил занавеску, вышел в палату. В чем дело? Подъехали. У дверей топчутся, стучат. доложил Мудрик. Оружие разобрали. Порядок полный, товарищ полковник. Когда я вышла, действительно был полный порядок. Женщины были отведены в глубь подвалов. Мужчины с топорами, ломиками и еще каким-то противопожарным инструментом стояли по обе стороны железной двери. Снаружи доносились глухие удары. Первую дверь ломают. Но это поддастся, она деревянная. Удары становились слышнее. Они даже заглушали близкую канонаду. Что-то затрещало, заскрежетало. Вроде бы поддалась. Нет, еще держится. Теперь бухали чем-то тяжелым. «Должно быть, бревно приволокли!» «Эх, братцы, сейчас бы закурить!» «Перед смертью не накуришься!» «Но-но, перед смертью! Возьми-ка еще нас!» «Ой, господи, хоть бы наши скорее!» Сквозь удары скрежет взламываемого железа прогремело несколько близких разрывов. Среди моих солдат, что с топорами караулили у двери, я заметила домку. Он был в халате и шапочке, но в руках сжимал ломик. Этого только не хватало!» «Домка! Сейчас же прочь отсюда!» Он даже не посмотрел в мою сторону. «Дамир! Убирайся немедленно!» «Нет, Василий Харитонович, скажите ей!» «Мать права, Дамир!» Василий на миг оторвался от того, что происходило за дверью. «Ты не солдат. Ты брат милосердия. Есть такая Женевская конвенция. Она запрещает медицинскому персоналу участвовать в боях. Вот и матери твоей тоже. Уйди, Вера! Все прочь от двери!» Послышалась длинная автоматная очередь. Первая дверь, видимо, была уже выломана. Били в нашу, во вторую. Она вся загудела, но ни одна пуля не прошла сквозь массивную металлическую створку. убежище строилось добротно. Новые и новые очереди вызывали только оглушительный гром, от которого заныли барабанные перепонки. «А, не по зубам, пирог!» — торжествующе хохотнул кто-то. «Дамир, Вера, прочь отсюда!» скомандовал Василий. «Готовьте медицину, Дамир!» «Вас понял?» — вытянулся Домка. «Он все еще сжался к стене тут у двери. Ну что он, дурачок, может сделать со своим ломиком? А я? Действительно, мы нужнее там, в хирургической». По пути задержалась среди женщин. Они теснились в дальней палате. Кто-то плакал, кто-то причитал, кто-то молился. Но большинство стояли с каменными твердыми лицами. Стояли и слушали ведь и отсюда уже были слышны наши пушки. «Успокойтесь, теперь недолго», — сказала им, а сама подумала, мне бы эту холодную окаменелость. А вот девчонки, им хоть бы что, зыркают по сторонам любопытными глазенками, очень все им интересно. Отослала их с тётей Финей готовить запасной операционный стол. Ушли и через минуту опять появились. Чем бы это их отвлечь? «Девочки!» «Будете адъютантами при мне для поручений». «Ой, здорово! Адъютантами! А это что?» — спросила Рая. «Ма, что там? Вон Вова бежит!» Действительно бежал мудрик. «Палить нас хотят! За бензином послали!» «Володя, что будет?» «Товарищеский ужин! Сейчас я их угощу! Эскимо!» Он сорвал с себя куртку, остался в одной нательной рубахе, Для чего-то закатал рукава, обнажив волосатые густо нататуированные руки. Даже в такую минуту он не мог не рисоваться, потряс двумя гранатами. «Две порции шоколадного эскимо, господам фрицам!» «Как же вы!» «Парадное на ремонте придется через черный ход!» Он посерьезнел, осмотрел гранаты, пощупал чеки. «Господа зрители, сейчас вы увидите выдающийся аттракцион!» под куполом без сетки имею просьбу дайте руку на счастье будто чувствовало сердце что что-то с ним случится подошла к нему поцеловала и в этот момент появилась антонина закричала истошно ты куда вовчик я с тобой нет да да да мудрик махнул рукой и оба они бегом скрылись за дверью на дворе и в палатах почему-то стало тихо Почти одновременно где-то рядом негромко прострекотало несколько автоматных очередей, и два взрыва встряхнули наши подвалы. Что-то произошло. Нет, ничего. Просто было ужасно тихо. И именно от этой тишины мне стало страшно. Я бросилась в палаты.